«Да ты можешь сейчас выйти на улицу и орать, что ты наркоман. И ничего тебя за это не будет. И не собираюсь я ничего тебе шить и искать, ничего не собираюсь. Ты хоть врубаешься, что мне надо?» «Я мент. Хочу вытянуть твоего корешка из петли. А ты его лучший приятель. Меня, можно сказать, посылаешь. И все почему?» «Это на воле вы кореша, за порогом милиции все». Амба, каждый за себя. Ну и ради Бога. Только учти, завтра ты влипнешь, никуда не денешься. А вот тогда по-другому запоешь. Не запою. Ладно, черт с тобой, сиди тут. Не хочешь помочь, не надо. А воспитывать я тебя не собираюсь. Не Макаренко, И без тебя забот хватает. Дима ничего не ответил, только отвернулся к окну. «Ну и пошел ты», — подумал Кивинов, — «обойдусь». «Не, Воробей, никому ты не нужен. Ни родственничкам своим, которые даже узнать не пришли, что там с тобой стряслось такое, ни дружкам, приятелям, так что извини». Кивинов встал и быстро вышел, силой хлопнув дверью. сучья морда, что творит? Миша Петров стукнул ладонью по столу и отбросил материал в сторону. «Ты чего?» — спросил стоящую у окна Дукалис. «Совсем борзанулись, бляди. Больницу знаешь на моей земле, на горке? Ну?» Один марамой повадился у покойников зубы золотые драть в морге ихнем. «Третий случай уже. Вчера у бабки восемь коронок вырвали. Родня заяву накатала. Знаю я, чьих рук это дело. С главврачом поговорил. У них недели три назад санитар новый пришел. А вот после его прихода эти варианты и начались. Гадина. Самое обидное, что не поймать его. Пойди докажи. Это только надо с поличным хапать». «А как? Не засаду же в морг сажать? Кто ж согласится?» «А вследствие говорят, это еще ничего не значит, что после его устройства на работу уже третий случай. Мало ли?» «Да я даже не об этом». «Но зубы рвать у старух, сука!» «А все почему?» — спросил Дукалис. «Потому что зарплата у этого санитара тон тридцать в месяц». Да и то вовремя не платят. А работенка не сахар. Попробовал бы деятель этот, который зарплату утверждает, целый день покойников потаскать. А вот и вынужден санитар воровать. Тебе хорошо говорить. Не тебе с заявами разбираться. Че ты разорался? У меня тоже заморочек хватает. А зубодера этого, пожалуй, можно отловить. Как? Он, если что, зубы скинет на пол и поди доказывай. Не скинет. А в 84 отделении такой случай тоже был. Они выловили? Надо посоветоваться с орлами. Позвони. Кстати, у меня в больнице этой врач знакомый. Пьяница, правда, но мужик неплохой. Поможет. Глава третья. Кевинов зашел на территорию санитарно-гигиенического института. Спросив дорогу, он двинулся к общежитию. Время было послеобеденное, и многие студенты должны были уже вернуться с занятий. Кевинов и раньше бывал в этом институте, правда, в качестве экскурсанта. Здесь располагался единственный в городе музей судебной медицины. Довольно любопытные экспонаты имелись в этом музее. Отрезанные и заспиртованные головы, человеческие эмбрионы, даже половые органы с татуировками. Ткани и кости со слезами различных ранений. Но вершиной этой необычной выставки был экспонат, вполне соответствующий совковому быту и, разумеется, нашей бытовой преступности. А в одной из кладовых за столом сидел самый настоящий мумифицированный покойник с ножом в груди. Обстановка кладовки...